На этом неприятности для деревенских закончились, исключая перенос в этот мир, конечно. Что находится в степи дальше двадцатикилометрового радиуса и есть ли там люди, неизвестно. Зато нетрудно было догадаться, какая жизнь ожидает народ в ближайшее время. Поскольку никто из представителей гражданских властей не уцелел, то руководство взяли на себя командир части внутренних войск, генерал-майор Быстрицкий и начальник ГВД генерал-майор Вишневский. За координацию спасательных мероприятий отвечал полковник Дробыш, который до этого занимал пост начальника отдела внешнего наблюдения. Насмотревшись на разрушенные кварталы и трупы на улицах и под завалами, он первый придумал на обломках старого мира создать свой собственный, где главным видел себя любимого три дня назад его бойцы пользуясь ситуацией первым делом свезли что только можно на склады фирмы агротех находившиеся за городом в слободе каменная пока спохватились полковник успел опустошить часть городских складов с продуктами длительного хранения и почти весь арсенал гувд зареченска с ним ушли больше двух сотен сотрудников различных ведомств вместе с семьями в основном гаишников Служащих ППС и оперативников уголовного розыска, а также часть офицеров ФСБ. Когда в городе сообразили, что происходит, то снарядили группу в Дагон, дробыш с компанией за сутки успели организовать оборону и дать отпор свободному отряду ОМОНовцев и солдат ВВ, выступивших скорее для переговоров, чем для ведения боевых действий. Понеся потери, группа вынуждена отступила несолоно хлебавши. Ситуация ухудшалась с каждым днем. Генералы, не доверяя друг другу, взяли под контроль супермаркеты и продуктовые склады частных фирм, бензозаправки. Активно приступили к вывозу оставшихся товаров и продуктов на свои базы. Быстрицкий — на территорию военной части ВВ, Вишневский — на базу ОМОНа. Все шло к тому, что три военизированные группировки бывших защитников Отечества и конституционного порядка скоро создадут собственные удельные не то княжество, не то баронство. Обстановку усугубляли возросшее количество мародеров и добровольных дружин горожан. Народ начал понимать, что происходит, и всячески пытался воспрепятствовать зарождающемуся новому строю. А кто-то просто стремился урвать кусок побольше. Дошло до того, что люди стали стихийно собираться в толпы и пытаться отбить у ВВшников продовольственные склады. Пока солдаты ограничивались стрельбой поверх голов и разгоном подобных сборищ. Но надолго ли? Рано или поздно кто-то обзаведется оружием и выстрелит в сторону оцепления, и тогда среди населения точно будут жертвы. Вряд ли солдаты станут церемониться с теми, кто их спровоцирует. Капитан прервался, допил большими глотками вторую бутылку пива, привезенного запасливыми Никифоровыми. Поставил ее под стол и закончил. «Вот такой расклад на сегодня. Вы-то что делать будете?» И сам себе ответил. «Я так мыслю, уйдете в оппозицию. Мол, я не я, и хата не моя». «А что вы предлагаете, — разозлился Бер, — пойти под вашим командованием возрождать феодальный строй?» «Ты прости, командир, но Александр прав», — вмешался Вячеслав. «Воевать за кусок мыла на чьей бы то ни было стороне нам не с руки. Вы как-нибудь и без нас обойдетесь. В старину говорили, паны дерутся, у холопов лбы трещат». Предпочитаю переждать становление нового порядка подальше отсюда. У нас семьи, дети. С твоих слов получается, что ситуация выходит из-под контроля, и виноваты в этом вы, а не простой народ. Да понимаю я безнадежность происходящего. Коновалов с сожалением махнул рукой. Но что-либо поделать не в силах. С минуту все молчали, переваривая новости и осмысливая новый поворот в собственной судьбе. — У меня просьба! — капитан замялся, словно размышляя, стоит ли продолжать. — Если события разовьются по наихудшему сценарию, примите нас к себе, товарищ майор! — официальным тоном спросил он. Никто не ожидал такого вопроса, поэтому Вячеслав медлил с ответом. Наконец, взглянув на Александра, проговорил. «Принципиально возражений не имею». «Что скажешь, командир?» Обратился он к Александру. Глаза его искрились смехом, но лицо оставалось серьезным. «Разве я главный? Вам эта роль больше подходит», — оторопел Бер. к брат, не пойдет», — Вячеслав погрозил пальцем. «Ты начал собирать людей. Ты спланировал расправу над мародерами» чем вполне доказал способность вести нас за собой. Так что давай, решай. Но вы майор ГРУ, а папа так вообще целый полковник. Не сошелся же на мне свет клином, продолжал отбиваться от ответственности Александр. — Ты давай, не увиливай, а то разочаруюсь. Вячеслав посерьезнел, Взор стал колючим и тяжелым. Что касается моего звания и рода службы, то тут ты не угадал. Я хороший тактик и вояка, но в стратегии и управлении слабоват. Ты больше подходишь на роль руководителя. Как говорят психологи, харизматичный ты парень. Вот и решай в стратегическом плане, нужны нам люди. — Как воздух, — решился Берг. «Боюсь, перетягивание каната генералами — не единственная наша беда. Даже так поделишься потом мыслями». «Обязательно!» — кивнул Александр. ОМОНовцы внимательно слушали странный диалог майора и Александра. Судя по выражению лиц спецназовцев, они не ожидали, что станут свидетелями выборов главы этой вооруженной кампании. Коновалов ответил про себя, эти мужики ему нравятся, в каждом виделся стержень, согнуть который будет нелегко. — Нам пора, — капитан решительно встал, попрощался с каждым за руку. — Как договаривались, мы забираем сотых. Забирай, — Вячеслав встал и вместе с Александром проводил ОМОНовцев. Когда за воротами Коновалов с майором на полминуты остались одни, Старший Омоновец спросил: Вы серьезно насчет парня? Вполне, ответил Вячеслав и пояснил, По сути, своей я солдат, могу руководить достаточно большим количеством народа. Но чем больше будет приходить людей, тем хуже я буду справляться с обязанностями руководителя. А Саша справится, я понял это сразу. Там, где спасуют, под Сабим. Вячеслав подмигнул. «Ну, пока, капитан. Даст Бог, увидимся». Никифоров проводил взглядом отъезжающих ОМОНовцев. То, что они поведали, не укладывалось в голове, хотя предвидеть такое развитие событий было нетрудно. Как и большинство порядочных граждан, он до последнего надеялся на благоразумие людей, оказавшихся у власти в нынешней критической ситуации. Сначала похоронили читу стариков, потратив на это несколько часов. Закопали убитых в их собственном дворе на огороде. На импровизированных похоронах присутствовали несколько соседей, таких же пожилых людей. Женщины посокрушались, всплакнули и разошлись по домам. Солнце припекало совсем не по-весеннему, и Фикса предположил, что времена года здесь не совпадают с теми, что были на земле. Беру стало согласился. Версия Николая имела право на существование, но отстраненно подумал: лето как лето, какая разница. Сергей Борисович поставил на стол начатую бутылку водки и предложил помянуть соседей. Когда все выпили по пятьдесят грамм и закусили, Александр взял инициативу в свои руки, хотят видеть в нем старшего среди равных. Вот сейчас он и проверит. «Насколько все готовы подчиняться?» «Дядя Володя, ваш брат кратко просветил нас насчет обстановки вокруг Зареченска. Насколько я могу судить, попытки выбраться из города оказались бесплодными. Вы можете что-нибудь добавить?» «Могу», — согласился Вячеслав. «Люди постепенно приходят к выводу, что положение, в котором они оказались, со временем лишь ухудшится». Насколько я смог выяснить из рассказов знакомых из состава внутренних войск, раньше охранявших закрытые научные объекты и исследовательские центры, рвануло где-то в районе института, проводившего исследования в области ядерной физики. Разведывательные отряды, отправленные командующим внутренними войсками, взявшим на себя координацию всех городских служб, не приносят утешительных новостей. Более того, поговаривают, что не все снаряженные военными разведчики вернулись живыми. На данный момент сообщения с другими городами нет, по причине отсутствия как самой связи, так и, возможно, городов как таковых. Значит, никто не прилетит на помощь, и нам следует рассчитывать исключительно на собственные силы, поэтому ваше предложение как нельзя кстати. Пока ясно, что остатки Зареченска окружает бескрайняя степь, протянувшаяся на многие десятки километров вокруг, населенная незнакомой флорой и фауной. Более-менее целыми остались северные и западные районы города. Частично постройки на юге города и некоторое количество населенных пунктов в радиусе 15-20 километров от эпицентра взрыва, унесшего десятки, если не сотни тысяч жизней. Все только и делают, что выдвигают предположения, где именно мы оказались. Различные слухи не добавляют атмосфере царящего уныния ничего положительного. Самые упертые до сих пор отказываются верить, что неизвестные силы, выпущенные на волю нашими учеными, перебросили людей вместе с участком пространства в другой мир, а тот факт, что мы находимся именно в другом мире, никаких сомнений лично у меня не вызывает. Александр утвердительно кивнул, соглашаясь с выводами майора. — Рисунок звездного неба не похож на привычный, — продолжал Вячеслав. — Лишняя луна, иной ландшафт и климатическая зона — Остается смириться с новым положением и пытаться жить дальше. Главное, что почти никто из наших близких серьезно не пострадал. И за это искренне стоит поблагодарить судьбу, пощадившую наши семьи. Сказав это, Вячеслав виновато посмотрел на брата и сжал ему плечо, молча извиняясь. Утренний инцидент отнял у нас много времени, а между тем... Не факт, что командир ОМОНовцев окажется хорошим парнем. Взял слово Александр, чтобы разрядить обстановку и отвлечь всех от грустных размышлений. Впрочем, веселиться сейчас было не отчего. Вот возвращаются они на базу и докладывают. Так, мол, и так, патрулировали улицы, услышали стрельбу, подъехали проверить, а там доморощенный спецназ завалил половину отделения ВВшников и вооружение у них на высоте, и так далее. Что сделает командование? Никто не проронил ни слова. Бер отвел сидящих взглядом и продолжил. Конечно, если капитан говорил серьезно, то его бояться нечего, сам не доложит и подчиненным накажет про нас молчать. Ему выгодно держать нас в качестве запасного варианта. Однако подстраховаться все же стоит. «Не верю я, что про нас не узнают. А оставлять без контроля отлично снаряженных людей...» Бер покосился на берета АРХ-160. «Ни один толковый офицер не станет. Есть мысли, папа». «Капитан не доложит, ты прав, а вот насчет подчиненных не уверен», — откликнулся отец. «Тут я полностью согласен и с тобой, Александр, и с твоим отцом». Вячеслав откинулся на спинку стула, достал сигарету, закурил. — Нужно вас сегодня обеспечить подходящей экипировкой и стволами получше. АК-74 — неплохие машинки, но когда есть кое-что посерьезнее, почему бы их не заменить? Он обратился к старшему брату. — Сможем снабдить братьев по оружию? — Без проблем, — Владимир Иванович поднялся. «Собирайтесь, поедем барахлиться!» Все радостно загалдели. «А мне можно с вами?» — первый раз за сегодня напомнила о себе Ксения. «Можно, барышня, можно!» — улыбаясь, ответил Никифоров. Девушка просияла от счастья. «Забыл спросить», — Александр кивнул в сторону Береты. «Откуда у вас это? Вместе с Макаровыми пылились?» Точно. «Коллекционирую стреляющие штучки-дрючки», — весело сказал Никифоров-старший. «Ты еще всю коллекцию не видел. Поехали, покажу». семером еле влезли в «Тойоту». Студентам пришлось сесть в багажник, высунув ноги наружу. Тронулись. Эдик встретил прибывших с радостью. Вслед за ним из дома вышла молодая красивая женщина с большими темными глазами, в голубом платье, подчеркивающем стройную фигуру, и двое мальчишек, лет десяти и трех. Оказалось, что это жена и дети Вячеслава, который переехал с семьей к брату в целях безопасности. Супругу майора звали Аленой, старшего сына — Никитой, а младшего — Глебом. — Давайте за мной, — бодро сказал Никифоров, когда все познакомились друг с другом. «Заходите в логово!» Толпа не заставила себя уговаривать. Арсенал находился в огромном подвале, забронированной дверью, словно в фильмах про Джеймса Бонда, и поражал воображение. И хотя каждая модель была представлена всего в двух экземплярах, как пояснил Ник, его отец всегда покупал один ствол себе, второй сыну. Но модификаций было множество. Десятки винтовок, автоматов и даже пулеметов, от древних до самых современных, украшали собой стенки и стойки. Целый музей. Дорогое удовольствие, — отметил про себя Бер. Он шел мимо стеллажей, рассматривая штурмовые винтовки. Австрийские АУК, бельгийские модерновые ФН-2000 — Британские Л-85А1 и Л-85А2. Чуть дальше стояли немецкие карабины времен Второй мировой войны, а рядом вполне современные Хеклер и Кох. Далее выстроились знаменитые израильские «Галилы» и итальянские «Беретты» в перемешку с многочисленными американскими убойными машинками, примелькавшимися на экранах телевизоров. Здесь было даже индийское и бразильское оружие. И еще черт знает, чьего производство. И, конечно же, родное. От легендарного ППШ до современного АЕК-971 и автоматно-гранатометного комплекса «Гроза» ОЦ-14. Народ охал и ахал не менее получаса. Никифоровы упивались восхищением гостей, И словно гиды в музее рассказывали о наиболее интересных образцах. Восторженную экскурсию прервал громкий голос Ксении. Как истинная женщина, она не находила ничего интересного в том, от чего мужики просто балдели. Подумаешь, пистолеты и автоматы, пусть даже красивые на вид, но не пускать же слюни, будто перед ними шеренга длинноногих фотомоделей а можно мне подобрать что нибудь покомпактнее полегче и покрасивше желательно со стразами спросила она в арсенале повисла секундная тишина а потом грянул хохот ой ну ты даешь дочка да весь смехом и утирая слезы прохрипел сергей борисович со стразами ха ха ха мужчины смеялись от души избавляясь от напряжения, скопившегося за последние дни. «Повеселились и будет», — объявил, наконец, Владимир Иванович и обернулся к девушке. «С тебя и начнем. Иди-ка сюда». Ксения приблизилась. «Ты у нас, девушка, хрупкая. Вот это словно под тебя сделано». С этими словами он вручил Ксении короткоствольный «АКС-74У» в просторечии называемый укоротом, и пистолет псс владей на здоровье а пистолет зачем девушка взяла его двумя пальцами за рукоятку будто дохлую крысу за хвост послышались смешки запасной ствол должен быть всегда наставительно произнес никифоров например потеряешь винтовку или патроны закончится да мало ли что Забирай давай, и со всеми вопросами к брату. Он у тебя в таких делах опытный, расскажет и покажет. Так, следующий. А кабура, дольчи и габана, у вас для Ксении есть? Подколол девушку Леха. Ты, я вижу, неплохо разбираешься в кутюрье с гомосексуальными наклонностями, не осталось в долгу Ксения. С чего бы это? Так его! Николай залился смехом. Остальные улыбались. — Хватит ржать, давайте посерьезнее, — прервал веселье Владимир Иванович. Как оказалось, Никифоровы успели вывести со склада и из магазина все имущество, поэтому на вооружение и переодевание ушло два часа. Выбирали долго, хозяева оказались очень щедрыми. В итоге компания выглядела грозно и внушительно почти как настоящий отряд специального назначения. Вячеславу даже удалось уговорить жену. Она поначалу упиралась, но Ксения, никому не обращаясь, бросила. «Если бы у меня были дети в такое беспокойное время, я ходил бы вокруг них с тяжелым пулеметом, пока они в песочнице играют». Алена покраснела, то ли от стыда, то ли от злости но согласилась получить полевую форму и пистолет. От оружия помощнее отказалась, заявив, что для полноценной защиты ее и детей есть семеро сильных мужиков, увешанных от макушки до пят орудиями уничтожения, и одна не в меру воинственная валькирия. Затем развернулась и с пакетом обновок направилась к сыновьям. Вячеслав благодарно посмотрел на Ксению. Видно, споры на эту тему у них с женой велись давно. Поднявшись из арсенала, все расселись во дворе на разноцветных пластиковых стульях и принялись пить чай, заваренный Аленой. Прихлебывая мелкими глотками горячий цейлонский напиток, Александр мысленно благодарил щедрых Никифоровых. За это утро он стал обладателем «Грозы» и 9А91 малогабаритного автомата, предназначенного для скрытого ношения. Кроме того, разжился привычным Макаровым. В качестве основного оружия Бер решил оставить себе трофейный АК-74М, постеснявшись выпросить Калаш сотой серии. Были в подвале и такие. Никифоровы остались при своих скорострельных, навороченных береттах и малогабаритных вихрях. Эдик и Берр-старший, Выбрали АЭК-971 под более серьезный калибр — 7,62. В дополнение Ник решил взять отечественный бесшумный автомат «Вал», пояснив, что мечтал о нем еще в детстве. А Сергей Борисович оставил у себя подаренный ранее охотничий карабин «Тигр». От пистолета отказался, заявив, что застрелиться сможет и из пальца. Зато Николай и Леха явно не страдали излишней скромностью. Пытались выцегнить и то, и это, да побольше. Так продолжалось почти час, пока Владимир Иванович не провозгласил, что такие бойцы вполне обойдутся и двустволками. Не обращая внимания на протесты студентов, он вручил им проверенные английские автоматические винтовки Л-85А2 а на жалобы, что винтовки тяжелые, лишь грозно цикнул. Макаровы у парней уже имелись, поэтому больше ничего они не получили, как ни старались. Когда заикнулись о втором стволе для каждого, Никифоров отправил их к Александру со словами «Возьмите у командира, он сегодня настрелял целую стаю превосходных семьдесят четвертых» и добавил, смягчившись. «Научитесь вначале пользоваться тем, что у вас есть, а потом приходите. Не раньше». Единственным, что отравляло всеобщую радость, было ограниченное количество боеприпасов. Эту проблему надо было решить как можно скорее. Глава пятая Четыре дня потратили на сборы и выбор нового места проживания. Такое ответственное мероприятие решили доверить Вячеславу и Эдику. Остальные члены клана, так компания называла теперь себя с легкой руки фиксы, дни напролет благородно партизанили, то есть тащили все, что плохо лежит. Плохо лежало очень много полезных вещей самым крупным везением был небольшой продуктовый магазинчик на улице фрунзе который мародеры почему то пропустили видимо его закрыли на ремонт еще до катастрофы и в подсобных помещениях приспособленных под склад удалось разжиться продуктами и консервами которых по предварительным подсчетам должно было хватить на несколько месяцев но самое главное В подвале магазина обнаружилось несколько десятков мешков с картошкой, а картошка, как известно, для русского второй хлеб. Вывозили продукты целый день, обставив это почти как боевую операцию. Что поделаешь, грабежи в последнее время стали обычным явлением. По одному и без оружия на улицу выходить опасались. Жители окрестных домов завистливо наблюдали за слаженными действиями людей в военной форме и с автоматами, но связываться с ними никто не решился. Видимо, приняли их за солдат. Кстати, настоящие люди в погонах совершенно исчезли из поля зрения, бросили патрулировать улицы, всецело оставив горожан самих заботиться о себе. Военные и милиция с упоением занялись друг другом. С наступлением темноты за городом слышалась непрерывная пальба. В дополнение к «Тойоте» и «Ниве» «Шевролей» Никифоровых вскоре удалось разжиться тремя бесхозными автомобилями. Парочкой внедорожников поджера и грузовой «Газелью». С машинами пришлось повозиться. Заменить выбитые стекла зарядить аккумуляторы, почистить салон. Долго шутили по поводу неизвестных воришек, выдравших магнитолы. Кому они сейчас нужны? Электричества-то нет. Кроме того, с подачи Александра вывезли половину магазина «Стройленд». Военным было не до него, а до простых зареченцев пока не дошло, что стройматериалы и инструменты в ближайшем будущем будут в большой цене. Утром 29 мая первая колонна, груженная оружием, тронулась в направлении нового дома. На окраине Зареченска стояла котельная, возведенная в рекордные сроки незадолго до катастрофы, специально для первого микрорайона. Добротный корпус котельной и детский сад рядом с ней, выстроенный из белого кирпича, уцелели, а вот микрорайону, сплошь состоявшему из панельных домов, Не повезло. Детский сад с достаточно большой территорией вокруг и хозяйство не ныне коммунальной службы, решили сделать базой. На месте детских площадок можно было разбить огород, а трехэтажное здание в виде буквы «П» превратить в крепость, заложить окна первого этажа, на втором и третьем организовать огневые точки. Лучшего места все равно не найти. К тому же в здании вдоволь было площадей для проживания, мастерских складов имелись уже готовые кухни. Помещений хватало не только для новоявленного клана, но и для будущих новых его членов. Не менее важным фактором являлось наличие вокруг базы зеленых насаждений, которые в случае морозной зимы могли послужить источником дров. Между детским садом, разрушенными домами, находилось около сотни метров просматриваемого пространства. Что касается котельной, то, во-первых, там было полно оборудования, которое теоретически можно запустить и получить тепло. Одно но — мощности слишком большие для нужд небольшой общины, и неизвестно в каком состоянии подземные магистрали. В крайнем случае внутри могла оказаться просто куча металла, которая в будущем может пригодиться в качестве сырья. Во-вторых, котельная являлась дополнительным рубежом обороны. Разрушить ее стены было под силу лишь тяжелой артиллерии, а 30-метровая труба была отличным наблюдательным пунктом и позицией для снайпера. Добра у клана накопилось столько, что пришлось гонять колонну машин 11 раз. Последнюю ходку закончили глубокой ночью. Быстро разгрузились, наспех забаррикадировали двери и окна первого этажа и повалились спать. Дни пролетали один за другим. Все как стахановцы трудились на благо клана. В трубе котельной оборудовали гнездо наблюдателя, для чего пришлось заняться промышленным альпинизмом. Внутри закрепили стальные балки, положили настил, так чтобы человек мог высунуться по пояс. На случай непогоды соорудили крышу. Получилась отличная вышка для часового. Оконные проемы первого этажа и частично второго заложили кирпичом. Внутреннее пространство корпуса детского сада отгородили металлическим забором и установили толстые железные ворота. Найти и доставить чудовищно тяжелые створки к новому дому стоило неимоверных усилий. Очень много времени команда уделяла тренировкам и стрельбе. Новичками по очереди занимались Александр и Вячеслав. В стрельбе к зависти студентов лучшей оказалась Ксения. Девушка регулярно напоминала парням о своих успехах, словно задалась с целью достать их окончательно. Александр хотел поговорить с ней, но Вячеслав воспротивился. «Пусть злятся!» «Обогнать какую-то девчонку! Лучший стимул трудно придумать!» А через несколько дней случился вынужденный выходной, хотя поначалу ничто не предвещало неприятностей. Первой панику подняла Ксения. В этот день она была дежурной по трубе, как окрестили клановцы, четырехчасовые вахты в самой высокой точке котельной. Возволнованным голосом она сообщила по рации, что к зданию приближается стая огромных псов. Сначала ей никто не поверил, однако ворота все же закрыли, и гурьбой поднялись на крышу, посмотреть из-за чего шум. Стая быстро огибала остатки разрушенной девятиэтажки и вскоре приблизилась настолько, что животных можно было разглядеть без бинокля. «Милые песики!» Николай автоматически подготовил винтовку к стрельбе. Остальные очнулись от гипнотического воздействия невиданной картины, и на крыше послышались щелчки передергиваемых затворов. Животные оказались вовсе не собаками, хотя издали их вполне можно было перепутать с громадными друзьями человека. Морда животных действительно напоминала собачью, да и движения были похожи. Но на этом сходство заканчивалось. Вокруг шеи топорщилась грива темно-синего цвета, состоявшая из чего-то вроде тонких перьев. Идущая вдоль хребта полоска перьев переходила в узкий и очень длинный хвост с кисточкой на конце. Гладкая, темно-серая кожа, разделенная на сегменты как у рептилий, даже на расстоянии вызывала чувство годливости. Глаза у животных были маленькие и круглые, крысиные. Свора, состоявшая примерно из 15 существ, подбежала к сетке рабицы, отгораживающей территорию базы, и как по команде встала на задние лапы. В таком положении животные оказались ростом выше человека. Ловко перебирая четырехпалыми лапами, они преодолели препятствие, и в одну секунду оказались под стенами здания. Люди перегнулись через парапет и увидели, как один из псов, судя по всему, вожак, стоя на задних лапах, вбирает подвижным носом незнакомые запахи. — Нюхает, падла! — послышался чей-то шепот. Вдруг вожак раскрыл пасть, и крыша огласилась потрясенными восклицаниями. Морда животного словно распалась на четыре части. Внутри белели сотни мелких загнутых клыков. Такими легко удерживать и рвать плоть добычи. В уши людям ударяла волна шипящих звуков, щедро сдобренная громкими щелчками. Остальные твари раскрыли рты и завопили вслед за вожаком. От этой какофонии чужеродных звуков у наблюдателей по спине побежали мурашки. Вожак подобрался и пружиной взвелся в воздух. Пальцами уцепился за подоконник второго этажа, подтянулся и ударил левой лапой по стеклу. Стекло чудом выдержало. Тварь уже собиралась повторить удар, когда огневой залп снес ее со стены прямо в толпу сородичей. Люди, не сговариваясь, полили из оружия, пока остатки стаи не скрылись из виду. Наконец Бер перевел дух и окинул взором детскую площадку. Семь тварей лежали на земле, не подавая признаков жизни. — Что это было? Николай крепко сжимал автомат, даже костяшки побелели. — Надо спуститься и добить этих тварей, — предложил Владимир Иванович. — Пойдут только я и Слава, — очнулся Бер и начал раздавать приказы. «Николай, Леха, и ты, папа, ждите у ворот. Не дай бог с тыла выскочит, пока мы не видим». «Ник и дядя Володя страхуют с крыши». Вячеслав одобрительно кивнул, и Бер продолжил. «И свяжитесь с Ксенией, не в обмороке ли она там, заодно пусть по сторонам оглядится и скажет, куда твари сбежали». Ксения, разумеется, страшно перепугалась, когда услышала беспорядочную стрельбу. Она сообщила, что твари улепетывают со скоростью гоночного болида куда-то за город. «Больше никого не наблюдаю», — доложила она дрожащим голосом. На лестнице ждали растерянные женщины и перепуганные дети. Маленький Глеб хныкал, сидя на руках у матери. «Славик, что там случилось?» Алена с тревогой смотрела на мужа. — Все целы? — Целы, целы, — мягко, чтобы успокоить жену, ответил он. — Идите в комнаты, просто к нам проникла стая каких-то местных животных. Мы их пугнули и подстрелили парочку, вот и все. Они больше не вернутся. Вячеслав поцеловал жену и сыновей. — Никита, помоги маме успокоить Глеба, займи его чем-нибудь. «Пап, а можно мне с вами?» «Пока нет, потом, может быть». Увидев, как Никита недовольно скривился, Вячеслав сказал. «Лучше в окно посмотри, оттуда хорошо видно. Я тебе трофей потом покажу». Проходя мимо матери, Александр ободряюще улыбнулся. А Сергей Борисович коротко сказал. «Валя, не волнуйся, иди, нам некогда». «Ксения, в порядке?» — не отступала Валентина Николаевна. «Мать есть мать. Всегда найдет повод для тревоги». «Дочка сидит на верхотуре. Вот уж за кого не надо волноваться, так это за нее. Все, все, идите». С этими словами Сергей Борисович выпроводил женщин с лестницы. Майор с Александром, как более опытные в плане военной подготовки, Осторожно переходили от одной твари к другой, выпуская в каждую очередь из трех патронов. Кто знает, какая анатомия и обмен веществ у местной фауны. Может, одной пули окажется мало. Через пять минут работа была окончена, но напряжение не отпускало. «Нужно вывести это куда-нибудь подальше», — сказал Бер. «Курить будешь?» Александр отрицательно качнул головой. «Военным бы показать!» Вячеслав затянулся и выпустил кольцо дыма. «Если ученые выжили, то обязательно должны быть у них. Заодно попытаемся пару цинков патронов выпросить». «Покажем», — согласился Александр. «Только что-то не улыбается мне прикасаться к этим тварям. Вон сколько крови натекло из них. Противно, да и заразиться можно». Иммунитета к тутошним болезням у нас наверняка нет. Ты прав, но что еще остается? Этот мир — наш новый дом. Придется приспосабливаться. Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Вячеслав затушил подошвы окурок. Зави добровольцев, оттащим падаль подальше и сожжем. Предупреди, пусть найдут перчатки резиновые и респираторы. — Воняет от них. Я пока здесь побуду. — Может, газель подогнать, да вывести. Ты посмотри, какие они огромные. В каждом килограмм сто замучаемся таскать. Берс с отвращением посмотрел на серые туши. — Подгоняйте, — согласился Вячеслав. Через пару минут подошли добровольцы, с интересом поглядывая на представителей чужой фауны. Леха обозвал тварей гноллами и выразил надежду, что поблизости не бродит кто-нибудь похуже. — Почему гнолы? Сергей Борисович с непониманием уставился на бывшего студента. Леха с удовольствием пустился в объяснение, кто такие гнолы и чем они отличаются от остальных персонажей компьютерной игры «Герои 3». Пришлось его заткнуть. На тему игр Гвоздь мог разоряться часами, и своей тоской по компьютерам давно всех достал. «Знаете, что странно?» — Ник легонько ткнул носком ботинка в бок гнолла. «Где другая живность? Кто-то же должен тут еще обитать? Насекомые, грызуны, птички какие-нибудь?» «Лично мне некогда размышлять над подобными вопросами», — сказал Вячеслав, — разрывая пакетик с малярными резиновыми перчатками. — У кого какие мысли? — Саша, чего молчишь? Ты же у нас спец по мозговому штурму. — Не во вселенную героев занесло нас, это точно. Я там двух лун не видел, — пошутил Бер, и тут же посерьезнел. — Давайте рассуждать логически. Причиной послужила катастрофа в Зареченске. «Скорее всего, наши ученые напортачили. Согласны?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Выпущенные на свободу некие силы переместили в пространстве солидную часть города и жителей. Только вот куда хотелось бы знать?» Александр вздохнул. «По моему мнению, отсутствие чужеродной фауны и флоры на территории, занятой городом, может говорить о том, что та живность которая здесь находилась перенеслась в наш мир взамен нас или погибла а та что обитала в округе убралась от греха подальше может фонит от зареченска а местные животные это чувствуют поэтому в черту города до сих пор не забредал никто чужой насчет степной травы ничего не скажу я не ботаник но мне кажется что внешне она не отличается от земной Только размышлением моим грош цена, информации не хватает. — Ну почему же? — не согласился с сыном Сергей Борисович. — Ты очень правдоподобно все придумал. — Вот именно, придумал. Чтобы знать наверняка, нужны достоверные данные о том, чем был вызван перенос. — Ладно, хватит стоять, работа ждет, — вмешался майор. Будем считать Сашкину версию верной, за неимением другой. Полагаю, что так оно в общем и есть. А теперь, Леха, хватай этого серого волка за ноги. Во время погрузки компания совершила величайшее открытие. На шее одной твари висело ожерелье из больших клыков какого-то животного, а вокруг талии был затянут кожаный пояс с карманами. Он был такого же цвета, что и шкура владельца, поэтому его не сразу заметили. В карманах пояса обнаружился моток прочных ниток и костяной крючок. Судя по всему, примитивная снасть для рыбной ловли. Находки определенно свидетельствовали о наличии, пусть примитивного, но разума. Коротко посовещавшись, мужчины решили, что нужно ждать неприятностей. Если твари разумные, то, возможно, захотят отомстить, поэтому надо быть наготове, в одиночку и без оружия не ходить, даже на территории базы. Все мы видели, насколько быстрые эти... — Леха, как ты их назвал? — Гноллы, — откликнулся Гвоздь и попросил. — Пусть останутся гнолами. Пусть, — согласился Бер. Леха просиял. Как же, первой зверюшке имя дал. Теперь первоочередной задачей является укрепление базы с учетом феноменальной прыгучести и ловкости гноллов. Слава, почему молчишь? Пока не вижу, где можно тебя поправить, ты все верно говоришь. Вячеслав достал очередную сигарету. Не кстати пришла мысль, что он будет делать, когда Курева закончится. Придется бросать, а как не хочется. Курить ему нравилось. — Садись, Сашка, в машину, теперь вдвоем управимся. Отвезем груз подальше, бензинчиком сверху польем, подожжем и обратно. Остальные идите домой, да не забудьте Ксюху сменить. Наша красавица извелась, поди на верхотуре, от любопытства. — Скорее, скорее назад! Доложить старшему надзирающему Шхару о странном городе и странных существах, поначалу показавшихся похожими на белокожих ишхидов с их луками. Шхар послал лучших охотников и следопытов узнать, куда ушли стада быстроногих ургуш. И вот они здесь. Ургуш не нашли, зато нашли врагов. Одно встреченное существо разведчики убили быстро. Жертва даже не поняла, с какой стороны пришла смерть. Войны Прайда поделили добычу и съели. Все в отряде были голодны, пища не попадалась уже три дневных перехода. И одинокое создание, увлеченно копавшее в странном каменном холме яму, оказалось весьма кстати. Раз эти странные существа такие вкусные, то будут нужны великому Прайду. Можно будет сказать, что длинноногих ургуш съели чужаки. Значит, надо убить их всех и съесть. Воинов Прайда не победить громыхающими палками. Ведь мы не трусы. Нет, мы не трусы. Старший надзирающий будет доволен. Может, и не накажет за потерю командира. Разведчики хаш, так называли себя напавшие на базу существа, спешили оповестить вождей, что на землях Великого Прайда поселились чужие. <пишут> Глава шестая <пишут> Вечером Вячеслав связался с капитаном Коноваловым по рации на оговоренной заранее чистоте и поинтересовался, как обстоят дела на фронте. Тот кратко поведал, что пока наблюдается перемирие. Большие боссы ведут переговоры, потому что потери среди личного состава вызвали вспышки неповиновения и массового дезертирства. Так, глядишь, руководить неким будет. Голодные жители Зареченска начали штурмовать охраняемые склады с продовольствием. «На улице лучше не выходить, а выезжать на танки». Банды по численности скоро сравняются с отрядами ОМОНовцев. В общем, полный звездопад. Выслушав неутешительные, но вполне ожидаемые новости, Вячеслав поинтересовался, где можно найти ученых, желательно биологов и вирусологов. Капитан озадаченно замолчал. «Странные у вас интересы, господа хорошие», — кашленов сказал он наконец. Вы случаем не откопали контейнер с какой-нибудь чумой? Институты в городе разные были. Хрен знает, чем там яйцеголовые занимались. Любопытство Коновалова было вполне закономерным. Зареченск имел статус наукограда, и за обычными с виду названиями, вроде ни и сельхозпродукт, могли скрываться лаборатории, в которых синтезировалась какая-нибудь биологическая мерзость. Вячеслав описал столкновение с местным разумным населением и коротко сообщил, к каким выводам пришли обитатели базы. В этот раз капитан замолчал надолго. Усвоив информацию, он осведомился. «Майор, вы там ничего не напутали? Уж больно странные вещи говорите. Инопланетяне какие-то». «Скажи, куда привезти труп? Сам посмотришь и решишь, инопланетянин перед тобой». Или и прервал Коновалова Вячеслав. Добро! Ученых у нас нет. Всех яйцоголовых быстрецкий под свое крыло взял. Но к его ребятам пока соваться не стоит. Слишком нервные они стали. Солдаты теперь сначала стреляют, потом смотрят, зря полили или нет. В динамике некоторое время слышались помехи, а когда шипение исчезло. Снова зазвучал голос капитана. «Чертова связь, майор, ты слышишь?» «Слышу хорошо». «Давай встретимся на нейтральной территории. Разговор есть, заодно решим, куда деть ваш трофей», — предложил Коновалов. «Где?» — в голосе Вячеслава проскользнули недовольные нотки. Недолго думая, собеседник предложил. «Около супермаркета «Копейка». «Когда?» «Могу подъехать сейчас». «Принял. Выезжаем. Будем на месте через двадцать минут. Отбой!» Вячеслав отключил связь и откинулся на спинку водительского сиденья. «Ты им доверяешь?» Александр с силой захлопнул свою дверь. Не дождавшись ответа, попросил. «Угости сигаретой!» Вячеслав удивленно поднял брови. «Ты же не куришь!» От такой жизни начнешь. Нервы. Нервы лучше водкой лечить. Это я тебе сознанием дела говорю. Наставительно сказал майор. На, возьми. Он протянул раскрытую пачку. Бер сделал затяжку, закашлялся, втянул в легкие очередную порцию дыма. Пристроил автомат поудобнее между колен и сказал. Поехали, что ли? Капитан уже ждал, его сопровождали те же четверо бойцов и водитель БТРа. В этот раз они приехали на двух бронированных уазиках. Приехавшие выбрались из «Газели», настороженно поглядывая по сторонам. — Привет ОМОНу! — громко поздоровался Вячеслав. — И вам не кашлять! — Коновалов вышел вперед и протянул длинную руку для пожатия. «Показывайте, добытое чудо Юда. Откинули брезент. Показали. Омоновцы с обалдевшими лицами долго разглядывали чужака, передавая из рук в руки ожерелье и пояс. Особенно их впечатлили размеры втягивающихся в пальцы черных когтей и рельефные мышцы задних конечностей. «Быстрые твари!» поинтересовался один из омоновцев. Кажется, при первой встрече Он представился Вадимом, но Бер не помнил точно. В этом отношении память подводила его регулярно, даты и номера телефонов запоминались легко, а разные имена фамилии приходилось переспрашивать. От этого он чувствовал себя неловко и подолгу обращался к новым знакомым нейтрально, с помощью разных словесных ухищрений, выстраивая разговор так, чтобы не обидеть собеседника своей невнимательностью. «Стремительные и прыгучие», — подтвердил он и накрыл трубку куском брезента. «Посмотрели и хватит. Лучше подскажите, куда его теперь?» Коновалов снял с головы сферу и вытер с лба пот. «С собой заберем. Определим в холодильник. Пусть начальство дальше думает. Надеюсь, еще не все мозги просрали». Вам с нами нельзя, боюсь, конфискуют ваши стреляющие игрушки и вся недолга. К военным соваться дохлый номер по той же причине, еще и пристрелить могут. Как скажешь, капитан, последуем твоему совету, тебе виднее, а то мы живем теперь на выселках, люди к нам не заглядывают, новостей не приносят, скоро совсем связь с миром потеряем». От чего то развеселился Вячеслав. — Кстати, откуда холодильник? Электричества же нет. — В десятой поликлинике резервный генератор запустили, а там морг, — разъяснил капитан. — Понятно. Ты говорил, что разговор к нам имеешь. Развернувшись, Коновалов бросил на заднее сиденье машины шлем, затем предложил Вячеславу. — Присядем в сторонке, покурим побалакаем за жизнь». Майор согласно кивнул, перекинул на сгиб руки свою штурмовую винтовку и пошел вслед за капитаном. Говорили они долго, за это время Бер успел вызнать у спецназовцев, как они обустроились на базе и, в свою очередь, рассказал, какое удобное здание нашел себе клан. Бойцы пошутили по поводу названия общины. «Дескать, прямо как мафиози?» но в конце концов согласились, что такая форма общественных взаимоотношений в неспокойное время является, возможно, наилучшим выходом. Минут через двадцать переговорщики подошли к бойцам и Александру, замолчавшим при их приближении. — Перегружайте труп в УАЗ, — скомандовал своим людям капитан и в ответ на вопросительные взгляды сказал, — «Все в порядке». Омоновцы споро вытащили завернутого в брезент гнолла из газели и не без труда запихнули его в багажник одного УАЗика, затем быстро расселись по машинам, развернулись и умчались в освояси. — О чем договорились? — провожая взглядом пыльное облако, поднятое колесами уезжающих автомобилей, поинтересовался Бер. — У нас скоро пополнение, — ответил Вячеслав. Причем существенное. — Дай-ка угадаю. Александр поднял глаза к небу и почесал небритый подбородок, будто пытался решить сложный вопрос. — Не дурачься, — проворчал майор. — Хорошо, не буду, — легко согласился Бер. — Поехали домой, по дороге расскажешь. То, что поведал капитан, не укладывалось в голове. «На днях погиб генерал-майор Вишневский».